Ниарх, очень стройный, среднего для Эллина и критянина роста, казался небольшим и хрупким перед двумя рослыми македонцами и гигантом Гефестионом. Гости осторожно уселись на хрупкие кресла с ножками, воспроизводившими длинные рога критских быков. Огромный Гефестион предпочел массивный табурет, а молчаливый Ниарх скамью с изголовником. Тайс сидела рядом с подругой Нанион, тонкой, смуглой, как египтянка. Тончайший ионийский хитон Нанион прикрыла синим вышитым золотом химатионом с обычным бордюром из крючковидных стилизованных волн по нижнему краю. По восточной моде химатион Гитеры был наброшен на ее правое плечо и через спину подхвачен пряжкой на левом боку. Таис – была одета розовой, прозрачной, доставленной из Персии или Индии тканью хитона, собранного в мягкие складки и зашпиленного на плечах пятью серебряными булавками. Серый химатион с каймой из синих нарциссов окутывал ее от пояса до щиколоток маленьких ног, обутых в сандалии с узкими посеребренными ремешками. В отличие от нанион, Ни рот, ни глаза Тайс не были накрашены. Лицо, не боявшееся загара, не носило и следов пудры. Она с интересом слушала Александра, время от времени возражая или соглашаясь. Птолемей, слегка ревнуя, впервые видел своего друга-царевича столь увлеченным». Гефестион овладел тонкими руками на Ниун, обучая ее халдикской игре пальцев три и пять. Птолемей, глядя на Тайс, не мог сосредоточиться на разговоре. Он раза два нетерпеливо передернул плечами. Заметив это, Тайс улыбнулась, устремляя на него сузившиеся смешливые глаза. «Она сейчас придет. Не томись морской человек. Кто? буркнул Птолемей. Богиня, светловолосая и светлоокая, такая, о которой ты мечтал на берегу у Халпидона». Птолемей собрался возразить, но тут в комнату ворвалась высокая девушка в красно-золотом химатионе, принеся с собой запах солнечного ветра и магнолии. Она двигалась с особой стремительностью, которую утонченные любители могли назвать чересчур сильной в сравнении с измеинными движениями египетских и азиатских орфисток. Мужчины дружно приветствовали ее. К общему удивлению невозмутимый неарх покинул свою скамью в теневом углу комнаты. Эгесихора, спартанка, моя лучшая подруга. Коротко объявила Таис, сметнув косой взгляд на Птолемея. «Эгисихора» — «Песня в пути», — задумчиво сказал Александр. «Вот случаи, когда лаконское произношение красивее аттического. «А мы не считаем аттический говор очень красивым», — сказала Спартанка. «Они придыхают в начале слова, как азиаты. Мы же говорим открыто». «И сами открытые и прекрасные!» — воскликнул Неарх. Александр, Птолемей и Гефестион переглянулись. «Я понимаю имя подруги как ведущий танец», — сказала Таис. «Оно лучше соответствует лакидомонянке». «Я больше люблю песню, чем танец», — сказал Александр. «Тогда ты не будешь счастлив с нами, женщинами?» Ответила Таис, и македонский царевич нахмурился. «Странная дружба. Спартанки и афиненки», — сказал он. «Спартанцы считают афиненок безмозглыми куклами, полурабынями, запертыми в домах, как на Востоке, без всякого понимания дел мужа. Афиненки же называют лакидомонянок похотливыми женами легкого поведения, плодящими тупых воинов. «И оба мнения совершенно ошибочны», — засмеялась Таис. Эгисихора молча улыбалась, в самом деле похожая на богиню. Широкая грудь, разворот прямых плеч и очень прямая посадка крепкой головы придавали ей осанку горы Эрихтеона, когда она становилась серьезной но брыжущая веселостью и молодым задором лицо ее быстро менялось. К удивлению Таис, не Птолемей, а Неарх был сражен лаконской красавицей. Необыкновенно простую еду подала рабыня. Чаши для вина и воды, изукрашенные черными и белыми полосами, напоминали ценившуюся дороже золота древнюю посуду Крита. «Разве Афини не едят, как тесалийцы?» — спросил Неарх, слегка плеснув из своей чаши богами, поднеся ее гесихори.